Артём не знал, сколько времени прошло, пока он находился в забытии, лишённом мыслей и видений, лишь изредка позволявшим проскользнуть в сознание каким-то смутным образом, напитанным вкусом и запахом крови и сушённым и сушающим. Как бы то ни было, он был рад, что тело его, сжалилось над рассудком, убило все мысли, тем самым освободило разум от сам и тоски. Э, братишка, тряс его за плечо сосед по камере. Да спи. Уже долго спишь, уже четыре час почти. Артем трудно, словно к ногам была привязана чугунная гири, пытался всплыть на поверхности из бездны, в которую погрузилось в осознание. Реальность возвращалась не сразу, она медленно вырисовывалась.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 «Артем, А мне Руслан. Моего брата Ахмед звали, и его сразу расстреляли. А со мной не знают, что делать. Имя русское, русские ошибиться не хотят. Черноглазый был рад, что наконец удалось заверзать разговор. Откуда ты? Артему не было это интересно. На Наболтовня небритого соседа помогал ему заполнить голову. Не надо было ни о чем думать, не надо было думать о ДНХ. Не надо было думать о миссии, которую ему дали. Не надо думать о том, что произойдет с метро. Не надо, не надо. Я сам с Киевской, знаешь где это? Мы называем Солнечная Киевская. Вилозуб улыбнулся Руслан. Там много наших, все почти. У меня там жена остался, детей трое, у старшего шесть пальцев на руках, гордо добавил он. Пить... «Не стакан, хотя бы глоток, пусть теплый, он был согласен, и на тёплый, пусть не фильтрованную, любую глоток и забыться опять, пока не придут за ним конвоиры, чтобы опять стало пусто и ничего не тревожило. Чтобы не крутилось снизу дело не извиняла мысли, что он ошибся, что он не имел права, что он должен был уйти, отвернуться, заткнуть уши идти дальше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 А какие цветы красивые! Я девушкам дарил бесплатно, и они мне улыбались, доносился до него голос соседа, но эти слова больше не могли отвлечь его. Из глубины зала послышались шаги, шли несколько человек, и сердце Артёма, сжалось, превратилось в маленький беспокойно стучащий комочек. За ним так скоро, он думал, сорок минут будут тянуться дольше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 вот уже подхватили под мышки он взмыл к самому потолку наипухание пера пожелал ему напоследок Руслан два автоматчика не те, что разговаривали с ним, другие, такие же безликие, и третьи, затянутые в черную форму и в маленьком берете с жёсткими усиками и водянистыми голубыми глазами за мной приказал старший и Артема поволокли к противоположному концу платформы он пытался идти сам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 горели факелы, по потолку гуляли зловещие багровые отсветы. Снизу долетали крики полные боли. У Артёма промелькнула мысль о преисподней, он даже почувствовал облегчение, когда его провели мимо. Из последней камеры ему кто-то незнакомый крикнул: "Прощай, товарищ", но он не обратил внимания. Перед глазами у него маячил стакан воды. У противоположной стены находилась вахта. Стоял грубо сколоченный стол с парой стульев и висел подсвеченный знак, запрещающий черных. Веселицы не было заметно. И у Артема на секунду мелькнула безумная надежда, что его просто хотят припугнуть, и на самом деле его ведут не вешать, а подведут сейчас к краю станции, что другим заключенным не было видно, и отпустят. Усатый шедший впереди свернул в последнюю арку к путям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 У езыней шапочка с прорезями для глаз, натянутая на голову. Всё готово, продробежал черный мундир, и палач кивнул ему. Не люблю я эту конструкцию, сообщил он черному. Почему нельзя было старые добрые творядочки? Там раз, он стукнул себя кулаком по ладони, подворочки и клиент готов, а эта штука. Пока он еще задохнётся, пока еще к будет, как червяк на крючке. А потом, когда они задыхаются, ж сколько убирать за ними. Там эти кишечник сдаёт и прекратить. Воборол у чёрный отвёл в сторону и яростно что-то зашептал. Как только начальник отошел, солдаты немедленно вернулись к прерванному разговору. Ну и что? спросил левый. Ну так вот, громко зашептал правый. Приезжал ее к колонии, запустил руку под юбку, но она что-то обмякла и говорит мне: Но не успел он спешил не сказать, потому что уса вернулся. — Несмотря на то, что русский потягнул, предатель-отступник, ворождянец, а предатель должны мучительно внушал он напоследок палачу. Развязав онемевшие руки с Артема сняли куртку и свитер, так что остался он в одной грязной майке. Потом сорвали с шеи и гильзу данную ему хантрам. Талисман поинтересовался палач. Я тебе его в карман положу, может, что пригодится. Голос у него был совсем не злой, и раскатал как-то успокаивающе. Потом руки опять стянулись сзади, и Артема протолкнули на шефот. Солдаты остались на платформе, они были не нужны. Он не смог бы убежать. Все силы уходили на то, чтобы устоять на ногах, пока палач надевал ему на шею и приложил петлю. Упасть. Не упасть устоять, молчать, пить. Вот все, что занималось сейчас его мысли. Воды. Воды, воды, прохрипел он. Воды, огорченно всплеснул руками палач. Да где же тебе сейчас воды достану? Нельзя, голубчик, мы с тобой так уж от графика отстаем. ты уж потерпи немножко. Он грузно спрыгнул на пути и поплевав на руки, взялся за веревку, привязанную к шеффоту. Солдаты вытянулись во фронт.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 глянули ласково к сухого и погасли. Михаил Порфиич, ты умрешь, черные, они не должны. Постойте, И над всем этим, перебивая воспоминания, слова, желания, окутывая их душным густым маревом, висела жажда. Пить! Выродка пророччего свою нацию все бубнил голос. Из туннеля внезапно раздались крики и грянула пулеметная очередь. Там донесся громкий хлопок и все стихло. Солдаты ухватились за автоматы, Чёрный беспокойно завертелся и поспешно подытожил. — "К смертной казни! Давай — Давай!" и махнул рукой. палач крякнул и потянул за веревку, упираясь ногами в шпалы. Доски поехали у Артема под ногами. Он еще пытался перебирать ими, так чтобы оставаться на эшафоте, но тот двигался все дальше.